Джеффри Лэндис «Вдогонку за солнцем» Рассказ лауреат премии Хьюга 1992 года У пилотов есть поговорка «Если выжил после посадки, значит посадка прошла успешно». Наверное, санджив сумел бы посадить корабль лучше, будь он жив, но Триш сделала все возможное. В сложившихся обстоятельствах посадка оказалась гораздо удачнее, чем она смела надеяться. Титановые стойки толщиной с карандаш не были рассчитаны на такую нагрузку при приземлении. Стенки тонкие, словно лист бумаги, под давлением выгнулись и треснули, обломки разлетелись в вакууме на километр и осели на поверхность Луны. За мгновение до столкновения Триш вспомнила, что нужно опорожнить балластные отсеки. Взрыва не последовало, но как бы мягко не прошла посадка, космический корабль «Лунная тень» все равно не мог уцелеть. В зловещей тишине его хрупкий корпус смялся и лопнул, словно консервная банка. Командный модуль оторвало от основной части корабля, обломок отлетел к кратеру. Когда он замер, Тиш отстегнула ремни, удерживающие ее в кресле пилота, и медленно поплыла к потолку. Справившись с непривычной гравитацией, она нашла уцелевшую систему для выхода в открытый космос, присоединила ее к скафандру и выползла на солнечный свет через дыру с неровными краями. Совсем недавно здесь начинался жилой отсек. Выбравшись на серую лунную поверхность, Триш выпрямилась и осмотрелась. Перед ней лежала ее собственная тень, похожая на чернильное пятно в форме причудливо вытянутой человеческой фигуры. «Неровный и абсолютно бесплодный ландшафт бесцветен, только серый и черный». «Величие пустоты», – прошептала Триш. Солнце зависло точно над горами за спиной, и в его лучах сверкали обломки титана и стали, рассеянные по изрытой кратерами равнине. Патриция Джей Маллиган осматривала пустынную поверхность Луны и пыталась сдержать слезы. Сначала самое главное. Триш вытащила из обломков отсека экипажа радио и попробовала включить. Тишина. Что неудивительно, Земли на горизонте не видно, а других космических кораблей поблизости нет. После недолгих поисков Триш нашла Санджива и Терезу. При пониженной гравитации нести их тела было до нелепости легко. Хоронить незачем. Триш усадила их в нише между двумя валунами, лицом к солнцу на запад, туда, где за грядой черных гор была земля. Девушка попыталась придумать слова, которые оказались бы к месту, но ничего не пришло ей в голову. Ну да ладно, все равно она не знала, как следует провожать в последний путь Санджива. Прощай, Санджив, прощай, Тереза, как бы мне хотелось, чтобы все сложилось иначе. как жаль прошептала Триш да прибудет с вами Господь. Пришлось отогнать навязчивые мысли о том, что ей самой вскоре придется присоединиться к ним. Триш заставила себя собраться. Итак, что бы сделала ее сестра? Выжила. Карен обязательно выжила бы. Во-первых, надо собрать уцелевшие вещи. Триш каким-то чудом осталась жива и невредима. Скафандр прочный и пригодный к использованию. Солнечные батареи питают систему жизнеобеспечения, и пока светит солнце, есть и вода, и воздух. Покопавшись в обломках корабля, Триш отыскала множество неповрежденных продовольственных пакетов, так что голод ей не грозит. Во-вторых, необходимо подать сигнал бедствия. Ближайшая помощь была за горизонтом, за четверть миллиона миль отсюда, значит Триш понадобится остронаправленная антенна и вершина горы, с которой видна Земля компьютере лунной тени были лучшие карты луны теперь их нет на корабле имелись и другие карты но где они после крушения триш удалось отыскать подробную карту моря облаков но она не нужна еще нашлась карта лунных полушарий вот это подойдет насколько триш могла судить она находилась у восточного края моря смита а возвышающаяся пододоль греогогор вероятно отмечала другой край моря и если повезет, с ее вершин можно увидеть землю. Триш проверила скафандр. Солнечные батареи развернуты полностью, словно огромные стрекозьи крылья. Поворачиваясь к солнцу, они вспыхивали разными цветами спектра. Удостоверившись, что системы скафандра заряжаются должным образом, Триш отправилась в путь. При ближайшем рассмотрении гора оказалась не такой крутой, какой выглядела с места крушения. В условиях пониженной гравитации подниматься было едва ли сложнее, чем просто идти по ровной поверхности, хотя двухметровая тарелка антенны мешала Триш удерживать равновесие. Взобравшись на вершину, девушка увидела тоненький голубой серп на горизонте. Горы по другую сторону долины все еще утопали во тьме. Поудобнее пристроив на плече радио, Триш двинулась дальше. Со следующей горной вершины край земного шара был виден лучше и напоминал бело-голубой мрамор. Триш установила треногу антенны и осторожно подключила питание. Говорит астронавт Малиган с космического корабля «Лунная тень». «Крушение! Повторяю, произошло крушение! Кто-нибудь меня слышит?» Триш отпустила кнопку передачи и стала ждать ответа, но услышала лишь мягкий шелест статики от Солнца. Говорит астронавт Маллиган с корабля «Лунная тень». Слышит ли меня кто-нибудь?» Она опять отпустила кнопку и прислушалась. «Лунная тень вызывает помощь! Лунная тень вызывает помощь! Произошло крушение!» «Тень!» — говорит пульт управления Женевы. «Сигнал слабый, но мы вас слышим! Оставайтесь на связи!» Триш облегченно вздохнула. Она даже не заметила, как задержала дыхание. Через пять минут из-за вращения планеты антенна оказалась вне радиуса действия, и за это время, пока на Земле приходили в себя от удивления, что после катастрофы на лунной тени кто-то остался в живых, Триш осознала масштабы бедствия. Оказалось, что она прелунилась вблизи границы света и тени на самом краю освещенной Солнцем стороны Луны. Луна вращается медленно, но неумолимо. Через три дня наступит закат. На Луне нет никакого убежища, места, где можно было бы переждать ночь, длящуюся 14 зимных суток. Кислород обеспечивают солнечные батареи, которым нужен свет. Осмотр обломков крушения не дал никаких результатов. Не оказалось ни неповрежденных резервуаров, ни батарей, ни средств для пополнения запаса кислорода. И уж, конечно, помощь не подоспеет до наступления ночи. Слишком много ни Триш задумалась, пристально глядя на тонкий голубой серп земного шара, виднеющийся из-за гор на горизонте. Через несколько минут антенна вошла в диапазон, и радио вновь ожило. «Лунная тень! Прием! Прием! Лунная тень! Вы слышите меня?» «Говорит лунная тень! Вас слышу!» Триш отпустила кнопку передачи и в затянувшейся тишине ждала, пока ее слова долетят до земли. «Вас понял, лунная тень!» Сообщаю, что спасательный корабль прибудет через тридцать дней. Сможете столько продержаться. Триш приняла решение и нажала кнопку передачи. Астронавт Маллиган с корабля «Лунная тень». Я дождусь вас, так или иначе. Она ждала ответа, но его не последовало. Принимающая антенна не могла выйти из диапазона действия так быстро. Триш осмотрела радиоприемник. Сняв кожух, обнаружила на плате электропитания трещину, вероятно, появившуюся в результате крушения, но в целом с виду все было в порядке, никаких поломок. Триш стукнул аппарации, следуя первому правилу обращения с электроникой – правилу, придуманному Карн – если что-то не работает, следует по нему стукнуть. Затем вновь настроила антенну, но тщетно. Очевидно, что-то действительно сломалось. Что сделала бы Карен? Конечно же, не стала бы просто сидеть и ждать смерти. Поторапливайся, подружка, давай-ка скорее отправляйся в путь. Когда тебя настигнет закат, ты умрешь. На земле услышали ее ответ. Ей необходимо верить в то, что услышали и прилетят за ней. Надо всего лишь выжить. Тащить с собой параболическую антенну слишком обременительно. Триш могла позволить себе только самое необходимое. Если ее догонит закат, кислород закончится. Она оставила радио и двинулась в путь. Командир корабля пристально смотрел на результаты рентгеноскопии двигателя. Четыре утра. Этой ночью поспать больше не удастся. В шесть нужно лететь в Вашингтон, отчитываться перед Конгрессом. Решение за вами, капитан, напомнил себе бортмеханик. Рентгеноскопия не выявила никаких дефектов но они могут оказаться скрытыми. При заданных параметрах полета от двигателей не потребуется 120, так что даже если и есть какое-то повреждение, лопасти все равно должны выдержать. И сколько времени мы потеряем, если возьмемся перепроверять двигатели? Если все в порядке, потеряем день, если нет, два или три. Капитан Стэнли раздраженно забарабанил пальцами. Он терпеть не мог ситуации, вынуждающих принимать скоропалительные решения. «Какой порядок действий предписан в обычной ситуации?» «В обычной мы бы перепроверили». «Так и поступайте». Стэнли вздохнул. Еще одна задержка. «Где-то там, далеко, кто-то надеялся, что он прилетит вовремя. Конечно, если этот кто-то все еще жив» если оборвавшийся радиосигнал не означает катастрофический отказ и других систем тоже, и если нашелся способ выжить без кислорода. На Земле это называлось бы марафонским бегом, на Луне же – просто непринужденным размашистым шагом. После первого десятка миль ритм установился, и теперь движение напоминало одновременно ходьбу, бег трусцой и прыжки кенгуру в замедленной съемке. Самым страшным врагом оказалась скука. Сокурсники Триш по Академии, завидующие, что только ее одну выбрали для участия в полете, смеялись над экспедицией, которая должна была проходить в нескольких километрах от Луны, но не предусматривала высадки на планету. И вот у Триш есть шанс увидеть Луну так близко, как еще не удавалось никому. Интересно, что однокурсники думают теперь? Сколько она сможет порассказать, если, конечно, выживет? От мечтаний Триш отвлек сигнал, предупреждающий о низком напряжении. Она начала просматривать на дисплее показания работы системы, время, проведенное в открытом космосе, 8,3 часа. Все данные в порядке, за исключением силы тока солнечных батарей, которая оказалась значительно ниже нормы. Вскоре Триш обнаружила причину. Батареи покрылись тонким слоем пыли. Проблема невелика, их можно протереть. Но если не удастся выбрать темп, при котором пыль не будет оседать на батареях, придется через каждые несколько часов останавливаться и производить чистку. Триш еще раз все проверила и вновь двинулась в путь. Солнце неподвижно висело над головой, голубой полумесяц медленно вращающейся земли, завораживая взгляд, незаметно уползал за горизонт, и мысли Триш блуждали. У лунной тени было очень простое задание – низкоорбитальный полет для проведения топографической съемки перед постройкой базы на Луне. Корабль никогда не предназначался для посадки где бы то ни было. Несмотря на это, в безвыходной ситуации Триш все-таки пришлось произвести посадку. Девушка шагала на запад через бесплодную равнину, а перед глазами всплывали жуткие сцены крушения. Рядом с ней гибнущий Санджив. Мертвая Тереза лежит в лабораторном модуле. В иллюминаторе крутится гигантская луна. Остановить вращение, подготовиться к посадке. В лучах низкого солнца, изрытая кратерами поверхность планеты, кажется еще рельефнее. Не забыть опорожнить балластные отсеки, чтобы не произошло взрыва. Все это в прошлом. Стоит сосредоточиться на настоящем. Нога делает шаг вперед. Еще шаг. Еще. Снова раздался сигнал низкого напряжения. Что, опять пыль? Триш опустила взгляд на навигационную панель и с удивлением обнаружила, что прошла 150 километров. В любом случае стоит отдохнуть. Она села на валун, достала пакет с пищей и установила таймер на 15 минут. Герметичный порт пищевого пакета был сконструирован таким образом, чтобы сопрягаться с соответствующим портом внизу лицевой части гермошлема. Важно следить, чтобы внутрь не попал песок. Триш дважды осмотрела пакет перед тем, как соединить его со скафандром и переместила плитку пищи так, чтобы было удобно откусывать. Еда оказалась твердой и сладковатой. Через холмистую равнину Триш смотрела на запад. Горизонт выглядел плоским и каким-то нереальным, как декорация. На Луне будет несложно передвигаться со скоростью 15 или даже 20 миль в час. За вычетом времени на сон в среднем, наверное, получится 10. Так она сможет пройти много, очень много. карн это понравилось бы, ведь она так любила бродить по безлюдным районам. «По-своему весьма занятно, правда, сестренка?» – спросила Триш. Кто бы мог подумать, что бывает столько оттенков серого. Прекрасный пустынный пейзаж, вот только до воды уж очень далеко. Пора в путь. Луна, на удивление, плоская. Лишь сотая часть ее поверхности имеет уклон более 15 градусов. Небольшие возвышенности триж преодолевала запросто, другие обходила. При пониженной гравитации ходьба давалась легко, и девушка шла и шла вперед. Усталости не ощущалось, но взглянув на показания приборов, Триш обнаружила, что идет уже 20 часов и заставила себя остановиться. Устроиться поспать оказалось изрядной проблемой. Конструкция солнечных батарей позволяла легко отсоединять их от скафандра, но в этом случае переставала поступать энергия, необходимая для системы жизнеобеспечения. В конце концов Триш удалось протянуть короткий кабель так, что батареи оказались рядом с ней и можно было лечь, не отключая их. Оставалось только следить за тем, чтобы не ворочиться во сне. Подготовка наконец-то завершилась, но сон не шел. Через некоторое время Триш все же погрузилась в тяжелую дрему, наполненную сновидениями, но вовсе не о лунной тени, как она предполагала, а о сестре Карен, которая во сне отнюдь не была мертва, а просто подшутила над ней, притворившись мертвой. Проснувшись, Триш не могла понять, где находится. Все мышцы болели. Краешек земли с ладошкой величиной виднелся над горизонтом. Триш вскочила, зевнула и побежала на запад через равнину, усыпанную серым, словно порох песком. Ботинки сильно натерли ноги. Триш попыталась перейти с ходьбы на подскакивание, потом попробовала передвигаться, прыгая, как кенгуру. Помогло, но не сильно чувствовалось как натертые места покрываются волдырями, но не было никакой возможности снять ботинки осмотреть и забинтовать ноги. некогда карн проделала немалый путь со страшными мозолями на ногах, но при этом она не жаловалась и не расслаблялась следовало бы конечно заранее разносить ботинки, но по крайней мере боль терпима. а через какое то время ноги просто онемели маленькиекратеры триж перепрыгивала те, что пошире, огибала, а через большие перелизала. Западнее море Смита начался трудный участок пути. Пришлось сбавить скорость. Солнце освещало склоны холмов, но на дне кратеров и в долинах все еще лежала тень. Вздувшиеся мозоли на ногах лопнули, боль стала резкой. Криш закусила губу, чтобы не кричать, и шла дальше. Еще несколько сотен километров, и она оказалась у моря пены. Идти стало легче. Через море Пены, затем по северной оконечности моря изобилия, а дальше к морю спокойствия Примерно на шестой день путешествия Триш должна была пройти базу Спокойствия, но сколько она не вглядывалась в линию горизонта, ничего похожего не видела. В лучшем случае Триш промахнулась на несколько сотен километров, направившись севернее кратера Юлия Цезаря к морю Паров, чтобы обойти горы. Обнаружить давнишнюю базу можно только наткнувшись на нее. Настолько она была мала. Вот ведь, сказала Триш, столько пройти и не увидеть единственную достопримечательность в радиусе сотен миль. Как всегда и бывает. Правда, сестренка? Некому было оценить ее шутку, а посему Триш рассмеялась сама. Пробуждение. Отпутанных сновидений к черным небесам и неподвижному солнцу. Зивок. Вперед, в путь, еще до того, как сон окончательно улетучится. Глоток безвкусной теплой воды, и лучше не думать о том, из чего она переработана. Перерыв. Тщательнейшая очистка солнечных батарей, в них вся жизнь. Вперед, в путь. Остановка. Опять сон. И солнце все так же пришпилено к небу, все в том же положении, как и при пробуждении. И на следующий день все повторится. И снова, и снова. Хотя специально разработанная пища предполагает минимальное количество отходов, раз в несколько дней все же приходится присаживаться по зову природы. Система жизнеобеспечения не способна перерабатывать твердые вещества, поэтому нужно ждать, пока скафандр все высушит, а затем выпускать коричневый порошок в вакуум. Пройденный путь отмечен пылью в уделении, едва отличимой от лунного грунта. Вперед, на запад, всегда на запад, вдогонку за солнцем. Увидеть Землю можно было только запрокинув голову. Когда Земля оказалась точно в зените, Триш остановилась и отметила это событие пантомимой, открыла несуществующую бутылку шампанского и произнесла тост, чокаясь с воображаемыми товарищами. Солнце висело довольно высоко над горизонтом. За шесть дней Триш прошла четверть пути вокруг Луны. Чтобы не переходя гор держаться как можно дальше от нагромождения валунов у кратера Коперника, Триш повернула на юг. Жутковатое местечко, множество огромных камней величиной с дом, с бак шатла Миллиарды лет назад в результате катаклизма вместо зернистого реголита... Образовалось скопление валунов, совершенно ненадежных в качестве опоры. Триш старательно выбирала дорогу, комментируя: "Здесь поосторожней, шаткий камень. Подходим к холму. Как будет лучше подняться на него или обойти?" В ответ тишина. Триш рассматривала скалистый холм. Похоже, это древний вулкан, хотя она и не представляла, что он когда-то извергался. Должно быть, местность вокруг не особенно хороша. Но с верхушки холма можно будет осмотреться и выбрать дорогу. Итак, слушайте меня. Подъем будет сложным, поэтому не разбредайтесь и следите, куда я ставлю ногу. Не рискуйте понапрасну. Тише едешь, дальше будешь. Есть вопросы? Тишина. Хорошо. Вот и отлично. Когда доберемся до вершины, сделаем 15-минутный перерыв. За мной. Кончились валуны кратера Коперника, дальше простирался океан Бурь с безупречно гладкой, словно поле для гольфа поверхностью. Триш быстро бежала через пески, ей казалось, что карн и пес Голландец где-то рядом, хотя их и не видно. Они просто далеко впереди или позади. Глупая собака, как щенок, по-прежнему всюду следовала за карн хотя именно Триш каждый день кормила ее и наливала чистой воды в миску с тех пор, как Карен уехала в колледж. Триш ужасно раздражала, что Карен не бежит следом, ведь она обещала на этот раз дать младшей сестре возможность побыть главной. Карен называла ее надоедливой, глупой малышкой, и Триш хотела доказать, что она вполне способна действовать как взрослая. К тому же именно у нее карта – так что если Карен потеряется, пусть пеняет на себя. Триш отклонилась немного на север, если верить карте, там равнинная местность. Оглянувшись в поисках сестры, девушка увидела, как низко висит над горизонтом диск земли. Естественно, Карен здесь не было. Она умерла много лет назад. И Триш совсем одна. Под скафандром все тело зудело и смердело, а бедра были стерты чуть ли не до мяса. Следовало надевать скафандр тщательнее, но кто же знал, что ей вздумается в нем бегать. Нечестно, что ей приходится носить скафандр, а карн нет. карн делала много того, что Триш не могла, но как же вышло так, что ей не нужен скафандр? Скафандр необходимо носить всем, таковы правила. Триш повернулась к сестре, чтобы спросить. Та горько рассмеялась. «Мне, глупая малышка, скафандр не нужен по той простой причине, что я мертва. Помнишь, меня раздавили, словно жука, и похоронили?» «Да, точно. И правда, если каран мертва, значит, ей скафандр не нужен». Ответ вполне удовлетворил Триш, и несколько километров они бежали молча. Внезапно Триш осенила. «Послушай, если ты мертва, то как же ты можешь быть здесь?» «А меня здесь и нет, глупышка». Я плод твоего воспаленного воображения?» Потрясенная Триш оглянулась. каран действительно не было позади. Не было никогда. «Прости меня. Пожалуйста, вернись. Пожалуйста». Триш оступилась и упала ничком, полетела вниз по склону кратера в облаке пыли. Ей приходилось отчаянно извиваться, чтобы остаться лицом вниз, не перекувырнуться на спину на хрупкие крылья солнечных батарей. Когда она наконец остановилась, в ушах звенела тишина, а на стекле шлема оказалась длинная царапина, похожая на скверно залеченный шрам. Двухслойное стекло выдержало, иначе Триш уже не глядела бы сквозь него. Осмотр скафандра показал, что он цел, но титановая стойка, удерживающая левое крыло солнечной батареи, погнулась и едва не переломилась. Удивительно, что все остальное оказалось в порядке. Триш сняла батарею и оглядела стойку, распрямила ее, насколько смогла, и укрепила поврежденное место механическим карандашом, примотав его двумя коротенькими проволочками. Карандаш был лишней тяжестью, хорошо еще, что она не выбросила его. Триш осторожно проверила соединение на прочность, большой нагрузки оно не выдержит, но если не подпрыгивать высоко слишком часто, не сломается. А теперь пора отдохнуть. Триш проснулась и первым делом огляделась. Пока она шла, ничего не замечая вокруг, местность понемногу становилась гористой. Следующий отрезок пути придется идти медленнее. «Наконец-то ты проснулась, Соня», — сказала карн Зевнув и потянувшись, она обернулась посмотреть на цепочку следов позади. В конце этой тропинки крошечным голубым куполом над горизонтом висела земля. Она совсем не казалась бесконечно далекой, и была единственным цветным пятном на сером фоне. «Ну, за двенадцать дней обойти поллуны продолжала Карн, «вовсе неплохо, малышка. Не то чтобы здорово, но и неплохо. Ты готовишься к марафону или что?» Триш вскочила и побежала. Ноги двигались автоматически, пока она пила воду, переработанную системой скафандра, пытаясь избавиться от несвежего привкуса во рту. Не оборачиваясь, крикнула Карн, шеелись нам надо многое успеть. Ты идешь или как?» Под светом стоящего в зените солнца предметы почти не отбрасывали тени, и местность выглядела какой-то линялой, двухмерной. Триш внимательно выбирала, куда ступать, и все равно спотыкалась о камни, незаметные на плоской поверхности. Одна нога, затем другая, еще шаг и еще Первоначальное возбуждение от путешествия давно исчезло, уступив место неумолимой решимости непременно выполнить поставленную задачу. Но и она, в свою очередь, сменилась оцепенением. Триш проводила время в беседах с Карн, говорила ей о себе и втайне надеялась, что сестра порадуется и скажет, что гордится ею. Но вдруг она заметила, что Карн не слушает, взгляд ее блуждает. Триш остановилась на краю длинного рилли, похожего на русло пересохшей реки, ждущей ливня, который наполнит ее водой, но Триш знала, что никакой воды здесь быть не может. На дне лежала лишь пыль, сухая, словно стертая в порошок кость. Спускаясь, Триш осторожно выбирала путь, чтобы вновь не оступиться и окончательно не испортить хрупкую систему жизнеобеспечения. Обернулась и взглянула наверх. Карен стояла на краю обрыва и махала ей рукой. «Давай же! Хватит тратить время попусту, ты, капуша! Ты что, хочешь остаться там навсегда?» «Что за спешка? Мы ведь опережаем расписание. Солнце высоко над головой, мы обошли поллуны Успеем? Нечего зря беспокоиться!» Карен спустилась, словно лыжник, скользя по похожей на пудру пыли. Прижалась лицом к шлему триш, и стала так напряженно вглядываться ей в глаза, что напугала сестру. «Аспешка, моя маленькая ленивая сестричка, из-за того, что ты прошла полпути, самую легкую половину, а дальше начнутся горы и труднопроходимые участки, и тебе придется шесть тысяч километров идти в неисправном скафандре. Если же ты сбавишь темп и позволишь солнцу обогнать тебя...» или попадешь в еще одну, пусть даже крошечную неприятность, в одну единственную, ты будешь мертва, мертва, мертва совсем, как я. И поверь мне, тебе это не понравится. А теперь пошевеливайся и вперед. Двигаться действительно пришлось медленнее. Триш уже не решалась мчаться вниз по склону так, как раньше. Гнутая стойка держалась на честном слое и в любой момент могла потребовать трудоемкой починки. Больше не было ровных пространств, впереди простирались лишь скопления валунов или кратеры, или горы. На восемнадцатый день пути Триш подошла к огромной естественной арке, высоко взметнувшейся над головой. Девушка с благоговейным трепетом взирала вверх, силясь понять, как же такое сооружение могло возникнуть на Луне. «Наверняка не ветер потрудился над этим», решила Карен. «Думаю, лава». Она пробилась сквозь горный кряж и хлынула дальше, оставив отверстие. Затем целую вечность микрометеориты равняли ее грубые края. «Красиво, правда?» «Величественно». Неподалеку от арки начался лес тонких, как иглы кристаллов. Сначала они были маленькие и хрустели под ногами, словно осколки стекла но потом стали возвышаться шестигранными шпилями и миноретами самой фантастической расцветки. В тишине пробиралась триж между ними, ослепленная блеском сапфировых шпилей. Кристаллические джунгли поредели, но им на смену пришли гигантские кристаллические валуны, мерцающие и переливающиеся на солнце. Что это? Изумруды? Бриллианты? Не знаю, крошка, но они преграждают нам путь, я буду рада, когда мы оставим их позади». Через некоторое время мерцающие валуны тоже закончились. На склоне гор вокруг Триш мелькнуло несколько цветных вспышек, а потом скалы стали просто скалами, отвесными и испещренными углублениями. Кратер Дедала – середина обратной стороны луны. На этот раз знаменательное событие не отмечали. Уже давно солнце перестало лениво подниматься, и теперь незаметно клонилась к горизонту. «Это состязание в беге с солнцем, сестренка, а солнце не останавливается передохнуть». «Я устала. Ты не видишь, как я устала? Наверное, я больна. У меня все тело ноет. Отстань. Дай отдохнуть. Ну хотя бы еще несколько минут, ладно?» «Отдохнешь, когда умрешь», — карн засмеялась странным, захлебывающимся высоким смехом. И тут Чиж вдруг осознала, что сестра находится на грани истерики. Внезапно смех оборвался. «А ну, вставай, крошка! Пошли!» Лунная поверхность ложилась под ноги серой неровной беговой дорожкой. Изнуряющее передвижение и целеустремленность не спасали от мысли о том, что солнце ускользает. Каждый день, когда Триш просыпалась, оно висело немного ниже и чуть сильнее било в глаза. Впереди, в ослепительном блеске светила, девушка увидела оазис, крошечный островок зелени посреди безжизненной пустыни. Триж даже слышала кваканье лягушек. Квак, квак, квак. Нет, то был не оазис, то был сигнал неисправности. Она остановилась, сбитая с толку. Перегрев. Сломалась система кондиционирования скафандра. Полдня ушло на то, чтобы обнаружить засорившийся клапан охлаждения, и еще три часа Триш истекала потом, пытаясь найти способ прочистить этот клапан так, чтобы драгоценная жидкость не вытекала в космос. Солнце опустилось еще на ладошку вниз, к горизонту. Теперь оно светило прямо в лицо. Тени от скал тянули к Триш свои зловещие щупальца, И даже самые маленькие из них казались голодными и алчущими крови существами. Карен опять шла рядом, на этот раз молчаливая и угрюмая. Почему ты не хочешь поговорить со мной? Что я такого сделала? Что-то не то сказала? Ну, ответь же. Меня здесь нет, сестренка, я мертва. Думаю, сейчас самое время тебе смириться с этим. Не говори так. Ты не можешь быть мертва ты меня идеализируешь и не отпускаешь. Позволь мне уйти. Позволь мне уйти. Не могу. Не уходи. Помнишь, как мы целый год копили карманные деньги, чтобы купить лошадь? А потом нашли бездомного больного котенка, положили его в коробку из-под обуви и отнесли к ветеринару, который котенка вылечил, а никаких денег не взял. Да, помню. Но нам так и не удалось скопить на лошадь, вздохнула Карен. Думаешь, мне было просто взрослеть рядом с надоедливой маленькой сестренкой, которая вечно ходила за мной по пятам и пыталась повторять все, что делала я? Никогда не была надоедливой. Очень даже была. Нет, не была. Я обожала тебя. Я преклонялась перед тобой. Знаю. И хочу тебе сказать, что мне от этого не становилось легче. Думаешь, это просто, когда перед тобой преклоняются? Когда всегда во всем являешься образцом? Боже мой. Если в старших классах мне приходила в голову мысль расслабиться, я непременно должна была куда-нибудь смыться, иначе моя чертова сестренка обязательно занялась бы тем же самым. Неправда, ты никогда так не делала. Открой глаза, еще как. А ты всегда наступала мне на пятки. Что бы я ни предпринимала, я знала, что ты будешь тут как тут и все в точности повторишь за мной. Я прилагала все силы, пытаясь уйти вперед но ты черт бы тебя побрал все время с легкостью шагала следом ты всегда была умнее меня и ты это знаешь не так ли ну и каково мне было как ты думаешь хорошо ну а я думаешь мне было просто расти рядом с мертвой сестрой что бы я ни сделала всегда получалось так как жаль что ты не можешь быть больше похожа на карн или карн сделала бы это не так или если бы только карн как я себя при этом чувствовала, как ты считаешь? Именно мне всю жизнь Мерилом был ангел. Жизнь тяжела, сестренка, но все же лучше, чем смерть. В самом деле, Карен, я любила тебя, я люблю тебя. Почему тебе надо уходить? Знаю, сестренка, знаю, но так надо. Прости меня. Я тоже тебя люблю, но мне действительно пора исчезнуть. Ты отпустишь меня? Сможешь теперь быть самой собой и перестать пытаться быть мной? Я... я попробую. Прощай, моя маленькая сестричка. Прощай, Карн. Посреди пустой безжизненной равнины, изрезанной тенями, Криш осталась одна. Солнце впереди едва касалось гребней гор. С пылью под ногами творилось нечто странное, Она не оседала на поверхность Луны, а парила в полуметре над ней. Поначалу это озадачило Триш, но потом она заметила, что везде вокруг пыль бесшумно поднимается вверх. На какое-то мгновение девушка решила было, что это очередная галлюцинация, но потом поняла, что на самом деле это некий эффект электростатики. Триш двинулась дальше, вперед сквозь туман поднимающейся лунной пыли. Солнце стало совсем красным, небо приобрело глубокий пурпурный оттенок. Тьма демоном наступала на девушку. За спиной солнце освещало лишь вершины гор, а их подножья тонули во мраке. Впереди разливались чернильные лужи, и Триш приходилось тщательно выбирать путь. Радиолокатор включен, но слышится только шуршание статики. Локатор мог уловить лишь сигнал радиомаяка Лунной тени. Конечно, если бы Триш оказалась в зоне крушения. Должно быть, она где-то поблизости, но пейзаж даже отдаленно не напоминал виденные ранее. Вон там, впереди, не тот ли горный хребет, с которого она послала сигнал на землю? Этого Триш сказать не могла. Она поднялась на него, но голубого мрамора не увидела. Значит, следующий? Темнота добралась до коленей». Триш все брела дальше, перебираясь через скалы, невидимые в темноте. Ноги высекали искры и слабо светились следы позади. Девушка решила, что это трибалюминесцентное свечение. Никто никогда такого не видел. Триш не могла умереть теперь, только не так близко от цели. Но тьма не станет ждать. Вокруг словно океан разливался мрак, а из него в лучах заходящего солнца выступали островки скал. Как только прилив тьмы дошел до солнечных батарей, раздался сигнал, предупреждающий о низком напряжении. «Где-то здесь должно быть место крушения, оно точно где-то здесь!» «Может, сломался радиомаяк?» Взобравшись на горный хребет, Триш в отчаянии огляделась по сторонам. «Разве спасательная команда не должна была уже прибыть?» Солнце освещало только самые верхушки гор. Наметив своей целью ближайшую высокую гору, Триш двинулась к ней сквозь тьму. Девушка оступалась, но продолжала медленно двигаться вперед сквозь чернильный океан мрака и, наконец, вышла на свет, как будто утопающий, вынурнувший на поверхность глотнуть воздуха. Она топталась на скалистом островке, и по мере того, как тьма медленно надвигалась на нее, Триш охватывала отчаяние. «Ну где же они? Где же они?» А на Земле с фантастической скоростью шла подготовка к вылету спасателей. Все было не раз проверено и перепроверено, ведь в космосе малейший недосмотр равнозначен игре в орлянку со смертью. Тем не менее, полет то и дело откладывался. В обычной ситуации это не имело бы особого значения – но для спасательной экспедиции каждая минута была на счету. Составили невероятно напряженный график. Обычно на подготовку полета уходит 4 месяца, а не 4 недели. Техники работали в выходные, а детали, которые обычно доставлялись в течение недель, привозили за одну ночь. Окончательная сборка спасательного корабля, изначально названного исследователем, а теперь спешно переименованного в «спасателя», была ускорена и транспортный модуль запущен на космическую станцию досрочно, меньше чем две недели спустя после крушения лунной тени. За ним последовали два грузовых шаттла с ракетным топливом. Пока спасательная команда отрабатывала на тренажере всевозможные сценарии будущей операции, посадочный модуль с проверенными и замененными двигателями спешно модифицировали для принятия на борт третьего астронавта протестировали и допустили к стыковке со спасателем. Спустя четыре недели после крушения ракета была заправлена топливом и готова к полету. Команда проинструктирована, вычислена траектория движения. Шаттл с экипажем стартовал в густом тумане и на орбите состыковался со спасателем. Спустя 30 дней после того, как неожиданный сигнал с Луны принес весть о выжившем члене экипажа корабля «Лунная тень», Спасатель покинул орбиту и отправился на Луну. С вершины горной гряды, западнее место крушения, капитан Стэнли еще раз навел луч прожектора на обломки и покачал головой. «Чудо пилотажа», — проговорил он, — словно она использовала двигатель тей для торможения, а потом села на верниерном двигателе РСУ. «Невероятно», — прошептала Таня Накора, Жаль, что это не смогло ее спасти. Лунная пыль в области крушения поведала о действиях Патриции Малиган. После того, как спасатели обследовали обломки, они обнаружили цепочку следов, которая вела прямо на запад через горный хребет и исчезала за горизонтом. Стэнли опустил бинокль. Очевидно, что цепочка следов не возвращалась обратно. «Кажется, ей захотелось побродить по луне до того, как кончится кислород», — сказал он. Медленно покачал головой. Интересно, насколько далеко она ушла. «Может, ей все-таки удалось как-нибудь выжить?» — спросила Накора. «Ведь триж на редкость изобретательна». «Возможно, но не настолько изобретательна, чтобы дышать в вакууме. Не стоит заниматься самообманом» это спасательная миссия от начала и до конца всего лишь политическая игра. У нас не было ни единого шанса застать ее живой. Но должны же мы попытаться отыскать ее, правда?» Стэнли опять покачал головой и похлопал по шлему. «Погоди, мое радио оживает. Похоже на голос». «Капитан, я тоже слышу, но не могу разобрать слова». Приемник передавал едва различимый голос. Не выключайте прожектор, пожалуйста, ради бога, только не выключайте прожектор. Стэнли повернулся к Накора. Ты? Слышу, капитан, ушам своим не верю. Луч прожектора Стэнли принялся рыскать по линии горизонта. Прием, спасатель вызывает астронавта Патрицию Маллиган. Где же вы? Когда-то белоснежный скафандр стал серым и потрепанным. Лишь солнечная батарея с поврежденной стойкой была тщательно очищена от лунной пыли. Фигура внутри скафандра выглядела изможденной. Поев и вымывшись, Триш собралась с мыслями и смогла рассказать о случившемся. Это произошло на вершине горы. Я поднялась туда, чтобы оставаться на солнце, и, забравшись достаточно высоко, уловила ваш сигнал. Накора кивнула. Это мы поняли, но все остальное, то, что произошло за месяц, «Вы правда обошли всю Луну? Протопали одиннадцать тысяч километров?» Триш кивнула. «Я не смогла придумать ничего лучше. Представила себе расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и обратно. Люди проходили столько, и ничего, оставались живы. Получалось, что идти надо со скоростью около десяти миль в час. Обратную сторону Луны преодолеть оказалось намного труднее, там гораздо сложнее передвигаться». «Но местами там так удивительно прекрасно и диковинно!» «Да вы просто не поверите!» Триш покачала головой и негромко рассмеялась. «Я и сама не верю кое-чему из того, что видела собственными глазами. Луна просто необъятна, а мы лишь скользнули взглядом по ее поверхности. Я обязательно вернусь, обещаю!» «Вот в этом я даже не сомневаюсь», — улыбнулся капитан Стэнли. «Уверен, что вернетесь». Космический корабль оторвался от Луны, и Триш бросила на нее последний взгляд. На долю секунды ей показалось, что там стоит одинокая фигура и машет ей рукой на прощание. Триш не стала махать в ответ. Когда она снова взглянула на то же место, там никого не было. Лишь величие пустоты. Рассказ Джефти Лэндиса «В догонку за солнцем» читал Константин Ермихин.